сегодняшней программе модель для сборки Произведение из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса «Айрленд. Окончание фантастического рассказа» «Как странно», — сказала девушка, осторожно подвигаясь вперед «Какая тяжелая дверь». Говоря это, она притронулась к двери И та внезапно захлопнулась Боже мой, сказал мужчина Мне кажется, что у нее с нашей стороны нет щекол Да вы же заперли нас обоих Обоих? Нет, только одного, сказала девушка Она прошла сквозь дверь И исчезла модель для сборки, продолжает знакомить вас с антологией фантастической литературы из личной библиотеки порфиса Ричард Фрэнсис Бертон. Поэт и его герои. Индусский поэт Толсидас сложил поэму о боге Ханумане и его обезьяньем воинстве. Много лет спустя царь повелел заточить поэта в каменную башню. Тот в застенке собрался с мыслями и вызвал в умеха Нумана и всех его обезьян. Они захватили город, разрушили башню и спасли поэта. Хорхе Луис Борхес, Делия Инхерьенос, «Бог один». Рассказывают, что ко двору олова Трюгваса, на который обратился в Новую Веру, однажды ночью прибыл старик, закутанный в черные плащи в шляпе по самой брови. Король спросил его, что тот умеет. Пришелец ответил, что умеет играть на арфе и складывать рассказы. Спел несколько старых песен, поведал о гудрунной Гуннаре, а в конце рассказал о рождении бога Одина. Поведал, что при этом были три богини судьбы – Две предвещали новорожденному большую удачу, а третья злобно сказала, «Младенец умрет, когда догорит вот эта свеча». Тогда родители задули свечу, чтобы Один не умирал. Олаф Трюгвасон не поверил рассказу. Пришелец поклялся, что это правда, достал свечу и зажег ее. Все смотрели на огонь, и старик сказал, что уже поздно, и ему пора. Когда свеча догорела, за ним послали. Недалеко от королевских покоев Лежал мертвый Один Мартин Бубер Ошибка Рассказывают так Раби Эли Мелекл Ужинал с учениками Служанка принесла ему миску похлебки Раби опрокинул ее и похлебка вылилась на стол. Молодой Мендель, ставший потом раби в Риманове, вскрикнул «Что вы наделали, учитель? Теперь нас всех отправят за решетку!» Остальные усмехнулись и загоготали бы во все горло, если бы не раби. Он даже не улыбнулся. Только покачал головой в знак согласия и сказал Менделю «Не бойся, сын мой!» Вскоре стало известно, что в тот день императору был подан на подпись указ против евреев. Раз за разом поднимал император перо и всякий раз останавливался. В конце концов он все-таки поставил подпись. Потянулся за песочницей, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял чернильницу и опрокинул ее прямо на бумагу. Тогда он разорвал указ и повелел никогда больше не приносить его. Hello, yes. Modul System A100, ah, Modul Test История двух сновидцев Рассказывают люди достойные доверия, но лишь Аллах, всезнающий всемогущий милосерд и не знает усталости, что был некогда в Каире человек богатый, но такой великодушный и щедрый, что вскоре потерял все богатство, кроме дома, доставшегося ему от отца, и должен был работать, чтобы добывать себе кусок хлеба. Однажды, когда он трудился в саду, сон сморил его, и он уснул под смоковницей. Во сне ему явился неизвестный и сказал «Тебя ждет богатство в Персии, в Исфахане, иди за ним». Проснувшись на следующее утро, он отправился в далекое путешествие. Его подстерегали опасности среди пустыни, на быстрых реках. Ему встречались язычники, хищные звери и дурные люди. В конце концов он пришел в Исфахан, но добрался до города поздним вечером и устроился на ночлег в саду постоялого двора. Рядом с постоялым двором был дом, и по велению всемогущего Аллаха воровская шайка, орудовавшая на постоялом дворе, проникла в дом, а его обитатели проснулись и принялись звать на помощь. Тут же подняли крик и соседи, и шум продолжился, пока не появился начальник ночного дозора со своими людьми, а воры стали убегать по плоской крыше. Начальник обыскал постоялый двор и, обнаружив там каирца, приказал припроводить его в тюрьму. Судья призвал его и спросил, «Кто ты? Из каких мест?» Тот отвечал, живу я в славном городе Каире и зовут меня Якуб из Магриба Судья спросил, что привело тебя в Персию Каирец не стал скрывать и ответил Во сне явился мне человек и приказал идти в Исфахан, где ждет меня богатство И вот я в Исфахане и я вижу, что вместо богатства меня ждет тюрьма Судья расхохотался, безрассудный, сказал он «Мне трижды снился дом в Каире, окруженный садом, а в саду солнечные часы, а рядом с ними старая смоковница, а под смоковницей зарыт клад. Я ни на минуту не поверил лживому видению, а ты скитаешься из города в город, поверив своему сну. Не появляйся больше в Исфахане. Бери эти монеты и ступай». «Каирец взял монеты и вернулся домой». Под старой смоковницей в своем саду, том самом, который снился судье, он нашел клад. Так Аллах благословил его и наградил, и возвысил. Аллах – щедрый, ведающий сокровенные. Из книги «История аббасидского халифата в Египте» 1860 62 года. Рихальд Фильгельм. Секта белого лотоса. Жил на свете человек, принадлежавший к секте Белого Лотоса. Многие из тех, кто хотел овладеть тайными знаниями, приходили к нему учиться. Однажды Макс собрался уехать поставил в прихожей пиалу, накрыл другое пиало и приказал своим ученикам охранять ее. Он запретил им открывать пиалу и смотреть, что там внутри. Едва он исчез из виду, ученики подняли верхнюю пиалу и увидели, что в нижней просто чистая вода, а на воде сделана из соломы кораблик с мачтами и парусами. В изумлении они дотронулись до кораблика пальцем. Кораблик опрокинулся, они быстро поправили его и снова закрыли пиалу. В ту же минуту появился маг и сказал им, «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики вскочили на ноги и принялись отрицать, что трогали пиалу. Мак объяснил, «Мой корабль потерпел крушение в Желтом море. Зачем вы обманываете меня?» Однажды вечером он разжег в углу дворика небольшой костер и приказал ученикам беречь его от ветра. Уже вторую ночь они не спали, а Макс все еще не возвращался. Усталые, сонные ученики улеглись и заснули. Наутро оказалось, что огонь погас. Они разожгли костер заново. В ту же минуту появился Мак и сказал им, «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики все отрицали. «Нет-нет, мы не спали, как же мог погаснуть огонь?» Мак сказал, «Я 15 лик проблуждал в темноте по пустыням Тибета, а вы хотите обмануть меня». Тут ученики испугались. Китайские народные сказки, 1924 год. Безжалостный случай. В ответ на непрестанные просьбы, на отчаянные мольбы, медикам пришлось прописать мне уколы морфина и других болеутоляющих средств, чтобы хоть этой перчатки, смягчить когти, которыми день и ночь раздирала меня жестокая болезнь. чудовищные невралгии тройничного нерва. А я вливал в себя ядов не меньше, чем Митридат. Как еще приглушить разряды этой вольтовой дуги, этой наэлектризованной катушки, сводившей щеку жгучей для кости, пробирающей болью? Казалось, силы исчерпаны, пытка превзошла все. Но раз за разом накатывали новые муки, новые страдания, новые слезы. В стонах, в безутешной тоске уже не было ничего, кроме бесчисленных вариаций, единственной невыносимой мудрости. Нет утешения сердцу человека. И тогда я простился с врачами, захватив с собой шприц, пилюли опия и весь арсенал ежечасной фармакопеи. Я сел на коня, чтобы одолеть привычный срок Блок путь, который в последнее время не раз проделывал. Но у самого кладбища, у заброшенных и пыльных угодий, наводящих на мысль от двойной смерти здешних покойников и самого кладбища, которое рушилось плита за плитой, участок за участком, обращаясь в руины, на меня обрушилось новое несчастье. У самых руин роковой случай настиг меня, как Иакова, ангел, коснувшийся его в ночи и вывихнувший право от суббедро, не в силах одолеть. Ими Плегия, давно подстерегающий паралич, свалила меня с коня. Вот после моего падения какое-то время попался в сторонке, а потом и вовсе пропал. Я остался один у безлюдной тропы, где, скорее всего, по многу дней никто не проходит. Я не проклинал судьбу. Проклятия перегорели, потеряв смысл. В моем положении они бы звучали едва ли неблагодарностью, так благодарит жизнь счастливец, которого она с неизменной щедростью балует неисчерпаемыми дарами. Земля подо мной в стороне от дороги была твердая. Проваляться здесь я мог достаточно долго, а сдвинуться с места не хватало силы, поэтому я принялся терпеливо рыхлить почву вокруг. Все вышло куда проще, чем думалось. Твердая сверху, земля оказалась податливой внутри. Понемногу я устроился в чем то вроде канавы, на вполне сносном ложе, худо-бедно приютившим тело в своем сыроватом тепле. Наступал вечер. Надежды и конь скрылись за горизонтом. Пала темная, непроклятная ночь. Такой я и ждал ее, жуткую, облепляющую своей чернотой, когда не различаешь уже ни земли, ни месяца, ни звезд. В эти первые ночи со мной был только ужас. Несчетные мили, ужаса, отчаяния, воспоминаний... Нет, нет, все воспоминания в прошлом. Не надо слез ни по себе, ни... заслезилась редкая и неотвязная изморось. К утру я совсем врос в землю. С образцовым пылом и постоянством я пилюлю за пилюлей глотолопий, пока не погрузился в сон предвести смерти. Странное это было состояние. Полусон, полуявь, полусмерть, полужизнь. Тело это наливалось свинцом, то не чувствовалось вовсе. Жила одна голова. Кажется, так проходили дни. Черные пилюли исчезали во рту и без глотка скатывались в горло, останавливались где то внизу и обращая все в темноту и землю. Голова продолжала жить и сознавать, что она часть этого ставшего землей тела, где обитают жуки и черви, где прокладывают свои галереи муравьи. А тело даже чувствовало какое-то тепло, какое-то удовольствие от того, что превращается в почву, немного тает в ней. А, да, даже руки, сначала сохранявшие способность двигаться, вскоре как ни странно, сами собой легли на землю. Казалось, весь мир покинул эту голову. Она одна оставалась невредимой, питаясь, как растение, соками земли. Но покоя не было и ей. Приходилось зубами защищаться от хищных птиц, которые пытались выклевать глаза, рвануть мякоть лица. Судя по тому, что я чувствую, внутри где-то под сердцем обосновался муравейник. Это развлекает, но хочется уже сдвинуться с места. Как двигаться, если ты прах? Его дело лежать и ждать. Ждать, когда наступит рассвет или закат, когда нахлынут новые впечатления. Странно. Силы жизни разымают тело, скоро уже ни один анатом не обнаружит в этой квашне ничего, кроме почвы, прорытых галерей, кропотливого труда, обустраивающихся насекомых, и все еще теплится в мозгу. Должно быть, моя голова питалась землей напрямую, как растение. Соки струились вверх и вниз, постепенно замещая кровь из последних сил горячившую сердце. Но что это? Все вдруг меняется. Кажется, еще секунду назад голова едва ли не радовалась, переплощаясь в луковицу, картофелину, клубень. А теперь ее охватывает страх. Страх, что кто-нибудь из палеонтологов, проводящих жизнь, вынюхивая смерть, невзначайно толкнется на нее. Или пристрастные историки, еще одни работники похоронных служб, сбегающиеся на любое погребение, ненароком увидят, как моя голова превращается в растительность. Но, по счастью, никого нет. Ой, какая тоска. Стать почти землей, так и не потеряв надежду двигаться и любить. Пытаясь пошевелиться, я чувствую, что слипся, сросся с почвой. Я покоюсь не скоро буду полным покойником. Что за странное растение теперь моя голова? Вряд ли кто-нибудь не заметит подобные диковины. Затоптанную монету в два сентавра и ту смотришь находит. Я невольно наклонился к карманным часам, которые упав, достал и положил рядом. Задняя крышка отвалилась, туда и сюда цепочкой текли муравьи. Хорошо бы почистить и во что завернуть корпус. Там как где найти хоть лоскут, если вся на мне уже обратилась в землю? Но, видимо, переход еще не закончился. Мучительно хотелось курить. В голову закрадывались странные мысли. Превратиться бы в табачный куст и не думать больше о сигаретах. Неудержимый порыв сдвинуться с места уступил месту желанию не шевелиться. Так и жить этой щедрой и заботливой землей. Порой я развлекаюсь с любопытством, следя за облаками. Сколько обличий сменят эти перевоплощения тумана, прежде чем исчезнуть? Рисунок облаков тешит меня, благо я только и могу что смотреть в небо, но когда они, преображаясь в животных, начинают безысходно повторяться. Я дохожу до такого отчаяния, что, кажется, брови не поведу, даже если на меня направят сошник плуга. Да. Я превращаюсь в растительность, но не чувствую этого, как чувствовали бы всем своим неподвижным, обособленным существом сами растения. Их любовная страсть на расстоянии по телеграфу цветочной пыльцы вряд ли удовлетворит нас с нашей телесной, жаждущей объятий и любовью. Впрочем, это вопрос опыта, через него тоже придется пройти. Но смириться со своей участью нелегко. Мы стираем написанные в книге судьбы, пока оно и вправду не сбудутся. Как я ненавижу теперь пресловутое генеалогическое древо. Оно слишком напоминает мой несчастный удел вернуться в мир растений. Дело не в достоинстве и не в привилегиях. растительной жизни, ничем не хуже животной. Но почему бы, рассуждая логически, не представить родословную человека в виде оленьих рогов? И по внешности, и по сути оно было бы куда вернее. В одиночестве и запустении текли дни с их тоской и скукой Прошлое измерялось длиной бороды Я чувствовал, как она растет, как дает себе волю Ее роговая, словно эпидерма или ногтей природа Утешало одно Своя выразительность есть не только у людей звери, но и у растений Я вспомнил виденный однажды топ Живую струну между землей и небом Многористый, стройный, с прижатыми к стволу ветвями Он был чудесен, как праздничная мачта корабля Листва отвечала порывистой ласки, ветром, мгновенным переливом, сдохтом, шепотом, почти пеньем, будто скрипичному смычку, летающему по отзывчивым струнам. Вдруг я расслышал приближение человека. То ли это шагал путник, то ли, одолевая долгий путь, работало что-то вроде поршня в ногах или паровой машины в груди. Он застыл на месте, словно затормозив перед моим бородатым лицом. От неожиданности прохожий перепугался и кинулся на утёк. Но любопытство победило. Он вернулся и, вероятно, заподозрив неладное, решил выкопать меня на налахой. Я не знал, как его дозваться. Лёгких у меня не было, и голос теперь мало чем отличался от молчания. Почти про себя я зажептал. Жеп Перестань. Прекрати. Человека из-под земли ты уже не спасёшь, а растения погубишь. Если ты не из полиции и просто хочешь помочь, не мешай этой жизни. В ней есть твоя радость, не злобивость, своё утешение. По своей привычке говорить на открытом воздухе в полный голос, человек меня, понятно, не расслышал и продолжал копать. Тогда я плюнул ему в лицо. Он обиделся, и тыльной стороной руки шлепнул меня к щеке. Судя по деревенской простоте и мгновенным реакциям к дознанию и анализу, он был мало расположен. Но мне как будто кровь бросилась в голову. Глаза у меня так и засверкали от гнева, словно у записного дуэлянта и за гробом нерастающегося с верной спутницей безотказной шпагой. Сметение и услужливость у него на лице убеждали, что пришелец не из смельчаков и задир. Казалось, он только и ждет возможности убраться отсюда, не углубляясь в загадку. Что незнакомец и сделал, пока я, сворачивая шею, долгим взглядом провожал его уход. Но что-то в произошедшем, произошедшем со мной, заставило меня вздрогнуть. Как всякие разозлившиеся, я побагровел. Ну, каждый знает, что без зеркала на лице разглядишь разве что крыло носа, округлость щеки и верхнюю губу, да и то наиской, одним глазом. И вот прикрыв теперь левый глаз, словно целящийся дуэлянт, я мог различить, как на слишком близкий потому размытый правой щеке, которую раньше днем и ночью сводила боль, расплывается что-то красновато-зеленое. Растительный соколик – человеческая кровь. Допустим, кровь. Но тогда, стало быть, в периферических клетках отсвечивает хлорофилл, иначе откуда это ощущение зеленого, Не знаю, не знаю. По-моему, во мне с каждым днем все меньше от человека. Мало-помалу я превращусь в одинокую опунцию старого кладбища. Окрестные мальчишки от нечего делать будут пробовать на мне свои перочинные ножи. А я стану мясистыми кожаными лапами, пошлепывать их по вспотевшим спинам и с удовольствием вдыхать запах человека. Только вот чем вдыхать, если во мне и день ото дня все быстрее притупляются любые чувства? Но как переменчивому и резкому скрипу дверных петель никогда не стать музыкой, так моя суматошность животного, мои стоны вмиг зачатия, увы, не перейдут в молчаливые и безмятежные бытия растений, в их полные достоинства покой. Единственное, что я в силах осознать, и о чем сами они ведут-не ведают, это их единство с миром. Что мы можем поставить рядом с их невозмутимостью и простодушием, с их затаённым пылом? Разве что предвосхищение красоты, которая рождает в человеке зрелище этой цельности. Ненасытные, непостоянные, непоседливые мы ходим, передвигаемся, мечемся, спешим, в большинстве случаев так и не покидая свои филигранные, незримые клетки. Узник, замкнутый в четырех наизусть затверженных на ощупь изученных стенах, при всей разнице положения не намного отличается от того, кто день за днем бредет по одним и тем же дорогам с грузом одних и тех же забот. Вся человеческая толкотня не стоит обоюдного, пусть и не скрепленного печатью, поцелуя листвы с лучом. Но это отговорки. С каждым часом во мне все больше умирает человек, и смерть наряжает меня в зелень шипов и покровов. И вот теперь поглотившая меня пункция у пыльного кладбища, у безымянных развалин, под корень срублена топором. Прах уравнивает все». Бездушный? Как знать? Если бы желание еще раз проснулось в закваске, готовое опять смешаться с материей, с этими моими останками, до дна опустошенными теперь разочарованием и крахом. Напоминаем, что сегодня в программе модель для сборки рассказы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса, антология фантастической литературы. Давид Нель. Чудесное обжорство. Тибетский монах встретил на берегу реки рыбака, варившего в котелке уху. Монах молча схватил котелок с кипящей похлебкой и выпил все до дна. Рыбак стал укорять монаха за обжорство. Монах вышел в реку и помочился. Из него вышли две съеденные рыбины и уплыли прочь. Среди мистиков и магов Тибета 1929 год Погоня за учителем. Некогда ученик пересек страну в поисках предназначенного ему учителя. Он знал его имя Тилопа. Знал, что должен его найти. Он гнался за ним из города в город, но всякий раз пребывал с опозданием. Однажды ночью, голодный, он стучится в дверь дома и просит поесть. Выходит пьяный и громким голосом предлагает ему «вина». Возмущенный ученик отказывается. Дом исчезает, ученик стоит один среди поля и слышит голос пьяного. Я был телопой. В другой раз крестьянин просит помочь ему содрать шкуру с дохлой кобылы. Ничего не ответив, ученик с отвращением проходит мимо и слышит насмешливый голос. Я был телопой. В ущелье некий человек волочит за волосы женщину Бросившись на злодея, ученик освобождает жертву Внезапно разбойник женщины исчезает И снова раздается голос Я был тилопой Однажды вечером он приходит на кладбище Видит скорчившегося у костра человека с почерневшим лицом Он понимает, кто перед ним Падает ниц, обнимает ноги учителя И возлагает себе на голову На этот раз телопа не исчезает. Среди мистиков и магов Тибета, 1929 год. «Отрицающие чудеса». Джуфудзе, отрицавший чудеса, умер. Всю ночь при покойном бодрствовал его зять. На рассвете гроб с телом поднялся в воздух и остался висеть в двух пядях от пола. Благочестивый зять пришел в ужас. «О, почтенный свекор!» – взмолился он. «Не разрушай моей веры в то, что чудеса невозможны!» Тогда гроб медленно опустился, и зять Чу Фудзе снова обрел веру. Конфуцианство и его соперники. Лекция 8, 1915 год. Джойс, определение призрака. Что такое призрак? Спросил Стивен. Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия или смены нравов? Мэй Голдинг. Мать Стивена, исхудалая, костенелая, поднимается сквозь полкомнаты в сером одеянии прокаженных. В увядшем венке из флердоранжа и рваной фате ее без носа изможденное лицо позеленено могильной плесенью. Скудные прямые волосы. Она устремляет на Стивена пустые глазницы в синих кругах, открывает беззубый рот, неслышно говорит что-то. Мать с тонкой и безумной улыбкой смерти. Я была прежде красавицей Мэй Гулдинг. Я умерла. Карлей. Настоящий дух Может ли быть что-нибудь более чудесное, чем действительный настоящий дух? Англичанин Джонсон всю свою жизнь страстно желал увидеть такового, но не мог, хотя и ходил под церковные своды и постукивал по гробам Глупый доктор Разве он никогда не смотрел своим умственным взором так же, как телесным вокруг себя в это полное течение человеческой жизни, которую так любил? Неужели он никогда не посмотрел даже хотя бы в самого себя? Добрый доктор был духом, столь действительным и настоящим, какого только могла пожелать его душа. И более того, миллионы духов странствовали по улицам рядом с ним. Еще раз говорю я, сотри иллюзию времени, сожми 60 лет в 60 секунд. Что такое был он, что такое мы? Разве мы не духи, которым придана форма тела, форма явления, и которые снова исчезают в воздух и в невидимость? Сартор Ресартус, глава восьмая. Сегодня в программе модель для сборки антология фантастической литературы из личной библиотеки Хорфе Луиса Борхеса. Выпущенная в Санкт-Петербурге издательством «Амфора» в 1999 году. Жан Коктоп. Взгляд смерти. Юный садовник персидского царя взмолился своему властелину. Повелитель, спаси своего слугу! Утром я встретил смерть! Она посмотрела на меня с угрозой, если бы я мог до темна чудом оказаться в Исфагане. Великодушный владыка дал ему коней. В конце дня царь повстречался со смертью и спросил, почему ты сегодня посмотрела на моего садовника с угрозой? Не с угрозой, а с удивлением, ответила та. Утром он был в такой дали от Исфагана, а ведь вечером я буду ждать его там. Огромный скачок. 1923 год. Картасар. Захваченный дом. Дом был нам по душе. Просторный, старый. Сейчас старые дома продают как можно выгоднее, а затем они идут на слом. Он хранил память о наших прадедах, о дедушке по отцовской линии, о наших родителях и о нашем детстве. Мы жили в доме только вдвоем. Я и Ирена. Чистое безумие, конечно. Мест с лихвой хватало на восьмерых. Вставали в семь, наводили повсюду чистоту, часов в одиннадцать я отправлялся на кухню, а Ирена заканчивала уборку в комнатах. В полдень, всегда ровно в 12, садились завтракать, а потом помыл посуду и считал, что день свободен. Было приятно есть и думать о нашем прохладном и тихом доме, о том, что мы содержим его в чистоте и порядке. Иной раз мы начинали верить, что это именно дом не позволил нам обзавестись семьями. Ирена без каких-либо важных причин отказала двум претендентам на ее руку. Моя Мария Эстер умерла до того, как мы решились на телесную близость. Нам с Иреной было под 40, и мы примирились с мыслью, хотя и не высказывали ее вслух, что наше затворничество, молчаливое и чистое единение сестры и брата станет и при этом не худшим завершением рода с незапамятных времен жившего в этом доме. Когда мы умрем, владельцами дома станут ленивые и угрюмые кузены. Они разрушат его и продадут и кирпичи, и землю. Но, пожалуй, будет более справедливо, если мы сами, пока не поздно, разорим родовое гнездо. Ирена по природе своей тихоня, как бы не причинить кому беспокойство. После завтрака она уходила к себе в спальню и остаток дня, сидя на Софе, вязала... Не могу взять в толк, зачем она столько вязала. Женщины, как мне кажется, вяжут для того, чтобы под этим предлогом ничего более не делать. Но Рена не такова, она всегда вязала только необходимое, Что-нибудь на зиму носки, и для меня жилеты, и пелеринки для себя. Случалось, если ей что-то не нравилось, она в одну минуту распускала только что связанную жилетку. Забавно было наблюдать, как пушистая шерсть в корзинке пытается часами сохранить свою прежнюю форму. По субботам я отправлялся в центр купить для сестры шерсть. Ирена доверяла моему вкусу, ей нравились подобранные мной цвета, и еще ни разу мне не пришлось возвращать в магазин хоть какой-либо клубок. Пользуясь случаем, я заходил по субботам и в книжные магазины, но всегда напрасно. Новинок французской литературы не было. После 39 -го года ничего стоящего из книг в Аргентину не поступало. Но я ничем не примечательный, и личности речь не обо мне, а о доме. О доме и об Ирине. Что бы она делала, если бы не вязала? Можно постоянно перечитывать одну и ту же книгу, но если пуловер связан, второго точно такого же при всем желании не сделаешь. Однажды я выдвинул нижний ящик нашего комода из камфорного дерева и увидал, он доверху полон белыми, зелеными, сиреневыми шарфами. Пересыпанные нафталином шарфы были сложены в стопки, словно в галантерейной лавке. Я не рискнул спросить Ирену, что она собиралась с ними делать. Нужды в деньгах мы не испытывали, они приходили из поместья каждый месяц, и с каждым разом все больше. Просто-напросто Ирена любила вязать. Она удавала спицами с удивительной легкостью, и я мог с часами смотреть на ее руки, похожие на серебристых ежиков, на беспрерывно мелькающие спицы и клубки, перекатывающиеся в корзинках, стоящих на полу. Красота, да и только... Но надо описать, какой у нас был дом. В его главной части столовая, зала с гобеленами, библиотека и три огромные спальни. Окнами они выходили на Родригес-Пенни. Массивная дубовая дверь в коридоре отделяла эту часть дома от нашего флигеля. В нем ванная, кухня, наши спальни и холл. В холл, выходили... <соспаливание> в холл выходили двери наших с и спаленный коридор. Дом начинался с прихожей, она была украшена майоликой и дверь из нее вела в холл. То есть, пройдя в дом, открываешь дверь прихожей и попадаешь в холл. Слева и справа двери наших спален, а прямо вход в коридор. Пройдя по коридору, открываешь дубовые двери, оказываешься в главной части дома. Но можно перед самой дверью свернуть налево в боковой коридорчик, и тогда попадаешь на кухню и ванную. При открытой двери было хорошо видно, сколь огромен дом. При закрытой казалось, что очутился в современной квартире из тех, где и не повернуться. Мы с Реной жили во флигеле и ходили в главную часть дома только наводить чистоту. Немыслимо, до чего быстро пылится мебель. Буэнос-Айрес город вроде бы чистый, но обязан этим лишь своим жителям и никому другому. Пыли полон сам воздух, и два поднимется ветер, она уже повсюду. На мраморе консоли и в узорах скатерки смахнешь ее метелкой, она, повисев в воздухе, почти тотчас снова покрывает и мебель, и пианино. Все произошло просто, без какой-либо театральщины. Я хорошо помню тот вечер. Ирэна вязала, в спальне было 8, я захотел выпить маты. Прошел по коридору до приоткрытой дубовой двери и, повернув в коридорчик налево, услышал какой-то шум в столовой или библиотеке. Шум был неясный, глухой, словно бы опрокинули на ковер стул или шепчутся. Тот час или секундой позже я услышал, шум нарастает, приближается. Я бросился со всех ног к дубовой двери и поскорее силой захлопнул ее. По счастью, ключ был с моей стороны двери, кроме того, я для пущей верности задвинул засов. Прошел на кухню, вскипятил воду для маты, подойдя к под носом к Ирине, сказал, «Дверь в коридоре пришлось закрыть на ключ. Та часть дома захвачена». Сестра уронила вязание и посмотрела на меня. Глаза ее были серьезные и утомлены. Ты уверен? Я кивнул, да. Ну что же, сказала Ирена, подбирая спицы, будем жить здесь. Я не спеша заварил матэ, сестра вновь принялась за работу, но отнюдь не сразу. Она вязала тогда старый жилет. Мне он очень нравился. Первые дни помнятся нам тягостными. В захваченной части дома осталось многое из того, что нам с Ириной было дорого. В частности, мои французские книги, все они были в библиотеке. Ирена сожалела о скатертях и тёплых я опечалился о мужжевеловой трубке. Сестра, я полагаю, не раз вспоминала про травную настойку. Часто, но это было только в первые дни, мы задвигали какой-нибудь ящик комода со вздохом «не здесь». Это мы говорили о чем либо что осталось в захваченной части дома. Но кое в чём мы даже выгадали. Времени на уборку стало уходить гораздо меньше, мы вставали полдесятого, а к одиннадцати нам по дому и делать же ничего не оставалось». Ирена приходила на кухню и помогала мне готовить завтрак. Поразмыслив, мы решили, я занимаюсь завтраком, а Ирена в это же время ужином. Лучше не придумать. По вечерам так неохота вылезать из и тащиться на кухню. Теперь мы ставили поднос с холодным ужином на столик в спальне Ирэна. Сестра обрадовалась. Больше времени оставалось на вязание. Но я слонялся по дому, как и Я остался без книг. Чтобы не огорчать сестру и скоротать время, занялся папиной коллекцией марок. Каждый из нас развлекался как мог. Почти все дни я сидел в спальне Ирены, мне там было уютно. Иногда сестра говорила, «Смотри, какая у меня петля получилась. Чем не три листника?» А я подвигал клясер к ней поближе, и она разглядывала на марках почтовые штемпели «Эупаны», «Мальмеди». Когда на востоке Бельгии, провинции Ильеж. Нам было хорошо, и постепенно мы разучились думать. Можно жить и бездумно. Иногда Ирена разговаривала во сне, и тогда я тотчас же просыпался. Я так никогда и не смог привыкнуть к ее ночному голосу, голосу механической куклы или попугая, голосу рожденному сновидениями, а не гортанью. А Ирена говорила, я так ворочаюсь во сне, что из меня сползает одеяло. Наши спальни находились по разные стороны холла, но ночью в доме слышен был любой шорох. Лежа часто без сна, я слышал, как сестра дышит, кашляет, включает вентилятор, она тоже не спала. По ночам в доме царила почти полная тишина. В нем его наполняли различные шумы, металлическое позвякивание, спиц, шелест, листов, кассера. Как я уже говорил, дверь в коридоре была дубовая, массивная. Кухня и ванная примыкали к захваченной части дома, и когда мы находились на кухне, то старались говорить как можно громче, а Ирена подчас напевала детские песенки. Впрочем, на кухнях обычно и так всегда шумно из-за возни с посудой. Только изредка, будучи на кухне, мы молчали. Но когда мы уже были в спальнях или в холле, дом всегда заполняли тишина и полумрак, и мы даже ходить старались как можно тише, чтобы не побеспокоить друг друга. Наверное, поэтому, когда Ирена разговаривала во сне, я мгновенно и просыпался. Все повторялось изо дня в день почти без изменений до самого финала. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, я захотел пить и сказал Рене, что скажу за кухню за водой. Еще с порога спальни сестра вязала, я услышал шум на кухне, а может быть и в ванной, точно определить было невозможно. Ирена увидела, что я замер на пороге и молча подошла ко мне. Мы прислушались. Мне всякого сомнения шум доносился не из-за двери в коридоре, а из кухни, ванной или из коридора по эту сторону дома. Мы даже не взглянули друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оборачиваясь, потащил в прихожую. Глухой шум за нашей спиной становился все громче. В прихожей я тотчас же силой захлопнул, дверь Стало абсолютно тихо. «Захватили эту часть дома», — сказала Ирена. Шерстяные нити тянулись за ней по полу и исчезали за дверью прихожей. Поняв, что клубки остались по ту сторону двери, Ирена разжала руки, вязание упала. Сестра на него и посмотреть не захотела. «Ты ничего не успела взять с собой?» – зачем-то спросил я. «Ничего. То, в чем мы были, это все, что у нас было. Я вспомнил, что в моей спальне в шкафу лежат 15 тысяч песо, но возвращаться за ними уже поздно. Часы на моей руке показывали 11. Я обнял Ирену за талию, кажется, сестра плакала, и мы вышли из дома. Со вздохом сожаления, прощаясь с домом, я запер входную дверь и бросил ключ в канаву. Хотя вряд ли какому-нибудь воришке взбредет на ум забираться в дом. В такое время и в уже захваченный дом. Многие всемирные истории. В неком непостижимо сложном космосе, всякий раз, когда какое-либо существо встречается с различными альтернативами, оно выбирает не одну, а все, создавая таким образом множество всемирных историй космоса. Поскольку в этом мире множество существ, и каждый из них постоянно сталкивается со многими альтернативами, то комбинации этих процессов неисчислимы. И в каждое мгновение этот мир разветвляется на другие миры, а те, в свою очередь, еще на другие. Создатель звезд. 1937 год. Удивительные олени Цзубую рассказывает, что в глубинах рудников живут удивительные олени. Эти невероятные животные стремятся выбраться на поверхность и просят рудничных рабочих помочь им. За это они обещают показать, где находятся жилы золота и серебра. Когда хитрость не удается, олени начинают преследовать людей, а те, отбиваясь от разъяренных животных, загоняют их в рудничные галереи и там замуровывают. Иной раз оленей оказывается много, и тогда они терзают людей и затаптывают насмерть. Олени, которым удается выбраться на свет, превращаются в смрадную жидкость, распространяющую кругом зловоние. Под защитой книги Писатель У из города Цянь оскорбил мага Джан Дзишеня. Не сомневаясь в том, что маг постарается отомстить, У коротал наступившую ночь при зажженном светильнике за чтением книги «Перемен». Вскоре он ощутил порыв ветра, от которого дом содрогнулся, и в дверях появился воин, потрясавший копьем. У сбил его с ног книгой. Наклонившись, он увидел, что этот воин просто вырезанный из бумаги фигурка. Он положил ее меж страниц книги. Немного погодя, появились два злых духа с черными лицами, размахивавшие топорами. И эти, когда У сразил их с помощью книги, оказались бумажными фигурками. У поступил с ними, как и с первой. Полночь какая-то женщина с плачем и стенаниями постучалась в его дверь. «Я жена Джана», — объяснила она. «Мой муж и сыновья пытались напасть на вас, а вы захлопнули их в книгу. Умоляю, отпустите их на волю». Моих моей нет ни вашего мужа, ни детей», – отвечал У, – «только вот эти бумажные фигурки». «Эти фигурки – их души», – сказала женщина. «Если до рассвета они не вернутся в свои тела, которые остались дома, они не смогут ожить». «Проклятые маги!» – воскликнул У. – «Какого милосердия вы ждете?» «Я и не подумаю отпустить их на волю. Из жалости я верну вам одного из сыновей, но больше не просите ничего». И он дал ей одну фигурку с черным лицом. На другой день У узнал, что маг Джан Цишень и его старший сын ночью умерли. Энь. Притча Однажды ночью, в час мыши, императору приснилось, что он выходит из дворца и в сумраке прогуливается по саду под цветущими деревьями. Вдруг кто-то пал перед ним на колени, умоляя о защите. Император обещал, проситель рассказал, что он дракон, и что звезды пророчат ему на следующий день, еще до наступления ночи, погибнуть от руки Вэй Джена, министра императора. Наведение император поклялся защитить его. Проснувшись, император послал за Вейдженем. Слуги отвечали, что его нет во дворце. Император велел разыскать министра и целый день занимал его делами, чтобы тот не убил дракона, а вечером предложил сыграть в шахматы. Партия оказалась долгой, министр устал и задремал. Вдруг земля содрогнулась от страшного удара. В следующую минуту вбежали два стражника, таща огромную голову дракона, залитую кровью. Они положили ее к ногам императора, восклицая «Она упала с неба!». Вейджен проснулся, оторопело посмотрел на нее и произнес «Вот удивительно! Мне как раз снилось, что я убил дракона». В сегодняшней программе «Модель для сборки» прозвучали рассказы из антологии фантастической литературы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса.